Никоненко вернулся за стол, и они еще посидели молча. — Как это я в это дело вляпался, — думал полковник. — Как там маня, — думал писатель, — как много всего мне нужно ей рассказать. А машину я нашел, — в конце концов выговорил полковник задумчиво. Была такая машина в тот самый вечер. — Так что ж ты молчал? Я не молчал, я твои побасинки слушал, и они опять помолчали. Ну, короче, все ясно, — заключил Никоненко, — давай попробуем. Мне бы, конечно, как умному, лучше всего на это время на рыбалку отъехать, а я не могу, потому что манюня овца драная этому береговому лучшего адвоката добыла, о чем я сегодня уже имел душевный разговор с генералом. Кого? Глебова Павла Алексеевича, скривившись, как будто у него внезапно прихватило зубы, выговорил полковник. А Глебов, Павел Алексеевич, тем и известен широкой общественности, включая нашего генерала, что еще ни одного процесса не проиграл. И над материалами дела, а также собранной доказательной базой, смеялся очень громко, когда изучал их не далее, как сегодня утром. Алекс стиснул зубы и засопел. «У Мани денег нет. Все извела на тетушку, а она наняла Глебова, одного из самых дорогих и известных адвокатов, и не сказала ему Алексу ни слова, и ни о чем не попросила. Мать Тереза и святая Урсула в одном лице. Так что давай попробуем, мало ли. Нам бы на сообщника выйти». Тогда можно будет все на него списать. «Вряд ли барышня сама стреляла», — предположил полковник. «Вряд ли», — согласился Алекс, думая об Урсуле. Его Урсула все сделала бы сама и не стала бы ни на кого ничего спихивать. И если б ей понадобилось стрелять, она бы и стреляла, а потом отвечала за все одна. Дэн Столетов страшно удивился, когда под вечер Алекс Шангирей вернулся в день сегодняшний. Они нос к носу столкнулись в коридоре, где движение не только не утихло, но напротив усилилось, как на шоссе в час пик. «Слушай, ты куда делся-то? Я в коридор вышел, тебя нет, я туда-сюда, опять нет, и телефон не отвечает. Чего случилось? И как ты прошел?» «По утреннему пропуску!» «Ты чего, не сдал его?» Алекс покачал головой. Ему было решительно не до пропуска. «Не, а как ты вышел-то?» Алекс повернулся к нему так, что высоченный Дэн чуть не сшиб его с ног. «Я просто вышел!» — четко сказал он. «Ваш вахтер в это время кому-то что-то выписывал и на меня не обратил никакого внимания». «Да ладно!» Мимо него муха не пролетит. — Стой! Ты куда? Алекс, держась очень прямо, потянул на себя ручку солидной двери без всякой таблички. — Стой! — шипел сзади Дэн. — Куда тебя понесло? Вернись, я говорю! Вернись! Сейчас же! В приемной было тихо. Коридорный шум и неразбериху как будто отрезало. И хорошо пахло, точь в точь, как в издательстве «Алфавит». кофе, духами и, как бы это выразиться, женским присутствием. Коротко стриженная девушка-эльф в странных темных одеждах, напевая что-то, клацала длинными ногтями по клавиатуре компьютера. Когда Алекс вошел, она подняла глаза — «Здравствуйте, Анна!» — заговорил он на ходу и почувствовал некое злорадное удовлетворение, когда увидел, как она в одну секунду изменилась в лице. «Меня зовут Александр Шангирей, впрочем, мы знакомы. Помните, нас познакомила в ресторане «Трюфель» девушка-фия, то есть Ксанька из Кривого Рога?» «Что вам нужно?» Она поднялась из-за стола, Зацепила клавиатуру, которая брякнулась на пол, и не стала ее поднимать. Алекс, не отрываясь, смотрел ей в лицо. Он это умел. «Странное дело», — продолжал он, не отвечая на вопрос. «В Москве у всех девушек двойные имена. Вы ведь тоже не совсем Анна. На телевидении вы Анна, а здесь неточка, так?» Она зачем-то кивнула, а потом ойкнула и закрыла рот рукой. На очень бледном лице красные ногти казались крупными каплями крови. «Чем вас так допек ваш начальник?» Девушка-эльф облизнула губы и оглянулась на вторую внутреннюю дверь, по всей видимости, ведшую в покои начальника. «Не этот!» — продолжал Алекс безжалостно. «Сергей Балашов чем вам помешал? На воровстве поймал?» «Сядьте!» — приказал он, и она подчинилась. «Сядьте и слушайте. То, что вы работали на Балашова, установить очень легко. Вас все там знают в лицо. Первая Лариса Фадеева. То, что вы работаете здесь, тоже факт. Это не преступление. Прошелестела девушка, у нас не запрещалось. Убийство — преступление». А убийца был связан и с Балашовым, из с журналом «День сегодняшний». Именно отсюда Столетов должен был поехать в поселок Барские угодья. А вместо него поехал Береговой. Именно вы написали неправильный адрес, и бумажка с этим адресом оказалась в распоряжении следствия. Любая экспертиза докажет, что адрес написан вашей рукой. «Адрес?» — переспросила девушка эльф, и Алексу показалось, что она сейчас упадет в обморок. Этого никак нельзя было допустить. Нужно заставить ее говорить, признаваться, плакать, биться в истерике. Любой ценой заставить. И все же Алекс чувствовал себя мерзавцем. Когда вы начали работать здесь? М -м -м -м -м, месяц назад, кажется. У меня стажировка и свободный график. Вы уже тогда собирались убить Сергея? Девушка вдруг длинно всхлипнула. «Я не убивала, правда, я не...» «Вы не стреляли», — поправил Алекс. «Хорошо хоть так. Но зачем вам вообще понадобилось его убивать? Вы таскали у него деньги?» «Фадеева сказала, что время от времени у него пропадали деньги. Он вас поймал?» Девушка зарыдала. «Он собирался вас уволить? Обещал все рассказать вашему отцу?» Она растирала по щекам черные потеки туши, нос у нее покраснел, и губы моментально распухли, сделав личико совсем детским, беззащитным. «Анна, ваш отец — знаменитый певец Александр Романов. Алекс не давал ей ни секунды передышки. Он устроил вас на отличную работу, гримером или кем там, ассистентом в одной из лучших телевизионных программ. Купил вам машину». «Фольксваген Бора, правильно?» Эта машина заезжала на территорию поселка Барские угодья в тот вечер, когда был убит Балашов. Это тоже установленный факт. Машина принадлежит вашему отцу, а вы ездите по доверенности. Мы с вами встретились в ресторане на следующий день после убийства, и ваша подруга была удивлена, что вы подстригли и перекрасили волосы. Я нашел на участке по улице Новой следы красной краски. «Чем вы поливали голову?» «Гримом. Специальным. Только он все равно никак не отмывался. Парикмахер, который вас стриг, наверняка расскажет, что на ваших светлых волосах почему-то были красные потеки. «Все сходится, Анна. Вы решили заманить Балашова в дом вашего отца, где он сам никогда не бывает. Там вы Сергея убили». А тело подбросили в машину постороннего человека. Предполагалось, что это будет Денис Столетов. Но в тот день назначили совещание, и вместо него поехал его приятель. «Как вы Сергея туда заманили? Говорите, ну...» «Я...» Я сказала, что папа хочет с ним поговорить. Из-за Даши. Даша собиралась уйти от Сережи к папе, и Сережа очень переживал. Почему он не поехал на своей машине? Мы так договорились с Олежкой. Он с утра уехал на Сережиной машине, как будто на техосмотр. А потом телефон выключил и все. Олегом звали водителя Сергея Балашова. Именно так говорила Лариса Фадеева. А Ларка вообще рано уехала. И все так удачно получилось, вы знаете... Девушка-эльф говорила доверительно, как будто рассказывала о чем-то пустяковом, но не слишком приятном. Ларка уехала, Олег забрал машину, а я сказала Сергею, что с ним хочет отец поговорить, и я могу его подвести, потому что у папы дом как раз в барских угодьях. Балашов аж позеленел весь, вы знаете. Он, наверное, решил, что в этом доме отец с Дашей встречается, а она там и не была никогда. «Дальше что произошло?» Девушка опять скуксилась, слезы покатились по щекам, чистые, крупные. «Ну дальше...» «Дальше я не хочу вспоминать. Можно я не буду?» «Вы убили человека!» «Это не я!» — пискнула Анна и закашлялась. «Я не убивала! Его Олежка!» «Олежка сказал, что он и не почувствует ничего!» «Рассказывайте быстро, ну!» «Мы приехали. Я в машине осталась, а Сережа в дом пошел, а там уже был Олежка. Я не видела ничего, правда. Я только выстрел услышала и уши руками зажала. А потом Олежка пришел и сказал, что все в порядке. И теперь осталось только дождаться этого лоха из редакции. Мы даже в дом не пошли, остались в машине сидеть. Только потом пошли. Все там убрали». хотя и убирать было особенно нечего, только ковер скатали. Я его потом на помойку отвезла. Где стояла ваша машина? Когда подъехал береговой, никакой машины возле участка не было. Кто такой береговой? Вдруг заинтересовалась девушка. А, -а, -а лошок этот. Машину мы за забор загнали. Там на соседнем участке стройка замороженная, никаких ворот нету, а забор есть. Как Олег оказался в доме? Девушка округлила губы, как будто разговаривала с недоумком. «Ну, пришел! Лес же рядом! Он через лес пришел, там дорожка есть, по ней стройматериалы на стройку возят, и калиточка такая!» Я видел. Ключи у него были, я дала. Он вошел и стал ждать, когда я привезу Сережу. «А вы», — сказал Алекс, и в голове у него зашумело. «Всю дорогу ехали с ним, болтали и знали, что везете на смерть. Вы знали, что через час, потом через полчаса, потом через десять минут этого человека не станет, потому что вы так решили. Сейчас он еще есть». Дышит, двигается, курит, переживает из-за своей Даши, но все уже решено, его уже как будто нет. «Вы знаете», — доверительно сообщила девушка эльф, — «я старалась об этом не думать. Мне мама всегда говорит, что я бесчувственная, а я никакая не бесчувственная, просто у меня...» Она шмыгнула носом, как будто даже успокоившись немного, «выхода другого не было». Мне папа денег почти не давал, а в Москве без денег никак нельзя. Ну что там у меня зарплата, три штуки баксов. Мне ведь и одеться надо, и причесаться, и машинку заправить, и в кафе посидеть. У всех девчонок нормальный отце, у меня жадный. Крутись, говорит, как знаешь, а сам миллионер. И вы воровали деньги у Сергея. Ну да? Легко согласилась она, он их тоже не считал. Ларка привезет пакет, оставит в столе, он там и валяется, никто про него не вспоминает неделю или даже две. Ему за корпоративы у всяких газовиков-нефтяников знаете, сколько платили? Ну, я и брала потихоньку, а потом он заметил, сволочь такая. И папе рассказал, а отец на меня наорал, сказал, что у него... Девушка запнулась, вспоминая, у него репутация какая-то, и он не может допустить скандала. Орал, ногами топал, пригрозил, что выгонит меня из Москвы. А что мне делать-то? Обратно на родину? Это хуже смерти. Но, тем не менее, вы опять украли, да? Анна кивнула. А потом мне снова очень понадобилась, правда. Ну, я взяла. А Сергей сразу догадался, следил за мной, наверное, и сказал, чтобы я с работы уходила, мол, ему воровки не нужны. А с папой он к тому времени уже не разговаривал, потому что тот как раз с Дашей начал встречаться. И я подумала, что он сразу не расскажет, а потом мы его убьете. Ну да. А что мне было делать? «Нет, а что мне делать-то было?» «Хорошо вам. Вы, небось, в Москве родились. А я? У меня отец на всю страну знаменитый, а я, выходит, нищенка?» Алекс, у которого молотило в висках, попросил почти жалобно. «Вы мне объясните. Отец устроил вас на работу, купил машину». В вашем распоряжении был один из его домов. «Да что там за дом, лачушка? Я там не жила никогда. Чего я в деревне не видала? Я в Москве живу!» За квартиру в Москве тоже платил ваш отец. «Да, знаете, квартиры в центре — это так дорого, вы себе не представляете!» так чего же вам не хватало заорал алекс шангерей какого рожна как чего не хватало поразилась девушка слезы моментально высохли остались только черные пятна на щеках ничего мне не хватало все девчонки на бмв и на каянах а я на какой то дерьмовой немецкой тачке все летом на лазурку а я в Турцию, как дура! Все на тусовку, а мне на работу. У нас же график ненормированный. Да еще в командировку в какой-нибудь Якутск. — Вы сумасшедшая? — вдруг догадался Алекс. — У вас с мозгом что-то. — Да нормальная я, — возмутилась неточка. — Я просто хочу жить по-человечески. Чем я хуже этой Дашки, на которую все бросаются? Она как царица живет, на сцене поет, на море каждый месяц ездит. У нее бриллианты на каждом пальце. И на работу она никогда не ходила, а сама тоже, между прочим, приезжая. А отец-миллионер содержал меня как не родную С квартирой? «Машиной и зарплатой в три тысячи долларов?» «Вы что, не знаете, как люди живут? Нормальные люди, я имею в виду!» «Я знаю, как живут нормальные люди», — отчеканил Алекс. «В этом все и дело. А раз знаете, так чего спрашиваете?» «Нормальные копеек не считают. У нормальных яхты, самолеты, бриллианты, а остальные так». — Не люди, а мусор. — Мусор, — повторил Алекс, — и вы просто взяли и убили Сергея Балашова, потому что он поймал вас на воровстве и мешал вам жить как там, как царица? — Никогда я не жила царицей. Да если бы отец не жадничал, разве бы я стала у Сережи брать? А если б я его... «Мы, то есть, ну, если оставить все как есть, мне тогда вообще конец. Вы что, не соображаете? Папаша у меня в два счета из Москвы отправил и вообще больше никогда ни копейки не дал. И чего? На рынок лифчики китайские продавать? И все из-за того, что я у Сережи пару раз денег тиснула. Да ему все равно было, сколько там у него лежит. «Небось, не обеднел бы!» «А он обещал отцу рассказать, скотина!» «И рассказал бы точно, и я-то его знаю!» «Сколько денег вы пообещали водителю?» Аня пожала плечами. «Десять тысяч, ну, зеленых, конечно!» «Сережа его тоже достал порядком!» «Он вообще в последнее время невыносимый стал!» «Ну, тут дело не в деньгах!» Я Олежке обещала с папой поговорить, чтоб тот его к себе в службу безопасности взял. У папы служба безопасности, как в Кремле, даже еще лучше. И платит он им. Закачаешься. Я Олежке сказала, что это для него такая проверка будет. Если он мне поможет, то я ему помогу. Ему самому тоже никак не пробиться. Он ведь приезжий. «И потом, у нас с Олежкой секс, мы друг друга уважаем». Алекса позабавила, что она сказала «секс». «Ни связь, ни любовь, ни отношения». Хотя он терпеть не мог этого слова, а примитивно до ужаса «секс». «Я знал, что человек, убивший Балашова, как-то связан и с ним самим, и с журналом «День сегодняшний». произнес он задумчиво. Когда узнал, что дом, где убили Сергея, принадлежит Александру Романову, я решил, что он как-то к этому причастен. Потом выяснилось, что у него есть дочь. Я посмотрел фотографии, но не сразу вас вспомнил. Знаете, с длинными светлыми волосами вы совсем другая. По-моему, так даже интересней. Вам как больше нравится? и она поправила короткие задорные локоны. Когда Ден рассказал мне, что пакет для отправки долго пролежал у вас, и курьер все никак не мог его забрать, и произошла какая-то путаница с адресами, я понял, что должен на вас посмотреть. Я увидел вас и сразу узнал. Именно вы в ресторане «Трюфель» рассказывали подруге, что накануне постриглись, а ваш шеф погиб. но мне и в голову не могло прийти, что все так просто. Она пожала плечами и высморкалась в выдернутую из коробки салфетку. Алекс посмотрел на нее. — Все так просто, а вы — насекомое. — Я не насекомое! — возмутилась девушка-эльф. — Бабочка, — выговорил Алекс, — капустница.